Я почему-то подумала, что проблема в этой подписи, и никак не могла понять, на что злится Марчелло. «Они ошиблись?» — произнесла я в замешательстве. Марчелло расцвирепел еще сильнее. «Это не они ошиблись, а вы вдвоем!» «С кем вдвоем? О чем-то я не понимаю!» Тут мешался Микеле. «Оставь Марчи!» — сказал он сердито. Лина крутит ею, она этого даже не замечает. Машина уехала, а я стала стоять на тротуаре с журналом в руках.